Десантники зарпотали и зашевелились. С одной стороны, что за радость идти на дело без гранат, а с другой — приказ есть приказ. Умбасар освободился от старинных, супернадежных, в отличие от силового крепежа, ремней и прошелся вдоль ниш с пристегнутыми мечами. Каждый бросал в оттопыренный карман под активаторы. Вдоль всех проходов творилось то же самое — Дюжинные ходили между рядов с оттопыренными карманами. Когда первой дюжиной отрапортовала в выполнении приказа, ротный продолжил. «Из Самаровых хома сопротивляется. Сугарос их загрызи. Это именно они положили братков-сизых. Поэтому поосторожнее там и построже. Командующий УРВу велел, по крайней мере, половину хома взять живьем, так что не особо там пальбу поднимайте». При захвате делать упор ручные станеры, От дистанционки, птичья пожива, у Хома какие-то осложнения на башку приключаются. А командующему не нужны полоумные пленные. Принимаем оперативную карту. Шатум снова занявший привычную нишу во главе дюжины, активировал планшетку, влез в боевую сеть и дал добро на прием. Местность была довольно сложная. Сплошь джунгли, никакой цивилизации. А с запада — река. Хому последний раз засекали невдалеке от нее. Умбасар по-быстрому странслировал карту подчиненным. — Третья готовность! — тем временем урявкнул ротный. — Заходим на цель! Посадочный бот в атмосфере человеческого мирка почти не трясло. Кшат Умбасар покосился на свою дюжину. Десантники ухмылялись, жестами веселили и подбадривали друг друга. Ни следа робости или смущения. И прекрасно! Тот, кто смущается и робеет, редко заканчивает десантную школу и еще реже побеждает в бою. Вторая готовность. Шаты начали дружно отстегиваться и строиться в проходах. Первая. Теперь все потянулись к жерлам гравилифтов. Дюжина Умбасара высаживалась в числе первых. Заход! Десантура! Пошли! Жерла лифтов подернулись лиловым сиянием, Один за другим десантники прыгали с края платформы в это сияние, постепенно тонули в нем и пропадали из виду. Вот пришла очередь шагнуть Ямбасару, и он привычно шагнул. Упругие объятия гравелифта сжали его, лилость перед глазами потихоньку сошла на нет, а потом в подошву ботинок толкнулась незыблемая тверь Табаски. Десант высадили на обширной поляне, недалеко от кромки леса. Река осталась позади. цепью разворачиваемся птичье поживо насадно пилорал ротный меченые пошевелились в бою только за мешкойся мигом прихлопнут в единстве сила десанта в единстве быстроте и сплоченности так поет самунви а онве всегда поет только правду и ничего кроме правды освободившие чрево боты своему уходили в зенит Десант остался один на один с человеческим миром. — Посмотрим, кто кого, — подумал дюжинный Умбассар в ожидании команды Ротного марш. Ротный не заставил долго ждать.